«Паша, прости, что я спрашиваю. Ты любил ее?» Вопрос попал в меня метров с десяти. Небольшое расстояние, если мерить с помощью пистолетного выстрела. Вика шла за мной, не решаясь приблизиться. Она привела меня сюда, обо всем рассказала, издаётся мне слышала, о чем я беседовал с зеленолицем ангелом. «Почему ты спрашиваешь?» А ты разве не понимаешь? Мне не безразличен твой ответ. Хочу знать, насколько ты... Круглый дурак? Да нет, я не это хотела сказать. Насколько ты, ну, великодушен, что ли. Мне это совсем не безразлично, понимаешь? Сможешь ли ты простить меня, ведь это я... Вика, заткнись. Я спохватился. Видя, как она побледнела, и губы ее обиженно задрожали. Так не сыграешь. Подошел, сгреб ее в охапку, поцеловал в лоб, в эти дрожащие губы. Ну, прости меня. Я вовсе не хотел сказать, что с такими, как ты, можно поступать так, как мышеловка поступает с мышкой, безнаказанно ломать хребет за кусок сыра. Она подняла абсолютно сухие глаза, и я увидел в них борьбу с желанием... Двинуть мне между ног. — С какими такими? Ты что, даже не считаешь меня человеком? По-твоему, я кто? Что ты вообще обо мне знаешь? Она хотела вырваться. Я не позволил. Что нам оставалось? Я целовал ее и бормотал, что порой бываю груб, неадекватен... И говорю не то, что думаю, из одного лишь любопытства проверить реакцию собеседника. Она не верила. Почти поверила, сделала вид, что совсем поверила. «Я умею читать по губам. Я поймала окончание, когда ты так замечательно сказала трусости. За все, что не сбылось. Какая горькая правда. Ведь так и будет». Мы не можем решиться на что-то всю жизнь. В нас живет эта неуверенность. В том, что мы не можем себе позволить то или другое. Добровольно лишаем себя почти всего, что действительно во благо. Оставляем от хорошего крохи, о которых затем вспоминаем, называя эти пустяки лучшими главными моментами жизни. Все усложняем, подготавливая что-то вроде твоего откровения сейчас. Считаем, что нам уже поздно даже мечтать о многом. Она права. Ах, как же она права! Если и впрямь бес может поселиться и овладеть человеком, то имя бесу — отрицание. Отрицаем свои возможности, всю жизнь давая себе обещание начать с понедельника новую жизнь. И вот в один из понедельников, ранним летним утром, кто-то из нас просыпается с ощущением, что вот он, тот самый день, который принесет осуществление желания обновления». Кто-то пружинисто вскакивает с кровати, ноги сами собой оказываются обутыми в кроссовке, пылившиеся без дела лет двадцать. Он бежит через поле, поднимаясь на возвышенность, и несется с нее, раскинув руки в неистовстве, внезапно вспыхнувшей любви к человечеству. На пути его встречается озеро. Выскользнув из жарких одежд своих, он ныряет и, обожженный холодом, принимается грести резкими саженками. Подбатривает себя ухарскими вскриками. Вылезший на твердь, отряхивается, как собака, и с восторгом от нахлынувшего тепла натягивает одежду прямо на мокрое голое тело. Парит над землей к дому, говоря себе «Вот же оно! Наконец-то!» — Смог! Что ж я раньше-то, а? А хрен с ним! Теперь-то я не боюсь! Теперь все будет иначе! Жизнь! И я буду любить тебя каждый день! Он подбегает к подъезду. Его сознание беззаботно отмечает приткнувшуюся неподалеку скорую помощь. Он не обращает никакого внимания, вместо лифта возносится пешком на свой этаж, входит в квартиру, наводненную, расстроена деловитыми людьми. Никто из них его не узнает. Он навеки стал невидимкой. Ах, как она права! Зачем вместо обычая делать себе хорошо... Мы выбираем обычай вкушать водку. Быть может, от того, что водка ненадолго лечит изнеможенную душу, я теперь должен навсегда попрощаться с Олей. Вспомнить ее глаза. Этого будет достаточно, чтобы вспомнить ее всю. Глаза любимых женщин В случайном и счастливом сочетании блеска и формы действуют не сразу. Они как разрастающаяся в темноте вспышка света, которая в отсутствии хозяйки продолжает греть душу, слегка мучая ее. В молодости моя жена занималась бальными танцами, была смазливой стрекозой с египетскими глазами и загорелыми конечностями. А ее лопатки напоминали недоразвитые крылья ангела. Потом улины глаза превратились в чистые, драгоценные камни, открывающие свою суть лишь, если воспроизвести их в памяти. Вот тогда их брызжущий с граней жар шевелился и засыпал глаза теплым океанским песком. Но это в памяти». А в жизни ее глаза были невероятно прозрачные голубизны, оттененные черными, по-восточному огромными ресницами. И от каждого в сторону висков раскрывались веером тонкие, бесконечно милые морщинки. У нее были густые каштановые волосы, и лоб ровный и высокий — очевидный признак ума, придававший ей еще больше очарования. Вообще. Кроме, быть может, совсем маленьких, почти детских ладоней, в ней невозможно было найти хоть сколько-нибудь существенного изъяна. И я любил ее, пропуская мимо сердца ее колкости, не замечая железные углы ее характера. Был ли во всем этом какой-то смысл? А в чем-то он есть? В определенной степени эволюция смысла — это эволюция бессмыслицы.